Это сон, просто сон. Такого не может быть. Только что было счастье, безграничное. Была любовь. Значит, не было любви. Никогда не было. У любви свои глаза. Но почему? Это же Женя. Ее, Женя. Какие законы? Мне страшно. Это конец. За что? Почему? Я ничего не понимаю. «Где правда, где ложь? Я не сделаю аборт. Надо ехать домой. Сейчас, немедленно!» В комнату вошла без стука Алена, а следом за ней Наташа. «Даша, ты почему плачешь? Что случилось?» — спросила Наташа. «У тебя регистрация скоро. С опухшими глазами пойдешь. Алена, мне надо с Наташей поговорить. Можешь оставить нас вдвоем?» «Да ладно вам, девчонки. Какие могут быть у вас секреты?» «Не стесняйтесь, здесь все свои». «Мне Женька сказал, что вы решили сегодня аборт сделать. Так это запросто я могу устроить. У меня есть знакомые в этом городе». «Как аборт сделать? У вас же сегодня регистрация. Даша, что случилось? Перестань плакать. Посмотри на меня», — просила ее Наташа. «Потом скажу не сейчас», — сквозь слезы проговорила Даша. «Нам срочно надо уехать». «А куда спешить?» «Сделаешь аборт и езжай себе на здоровье», — сказала Алена. «Я смотрю, ты многое сделала, если так спокойно говоришь», — ответила Наташа, обнимая Дашу за плечи. «Даша, я надеюсь, ты не согласилась?» «Думаю, что и ты не без греха», — отрезала Алена. «Сколько Даши лет? Восемнадцать? Молодая еще, зачем ей ребенок? Да у них с Женей еще сто детей будет, с его-то потенцией». «Не тебе решать, откуда знаешь о его потенции?» С негодованием спросила Наташа. «Вы же только друзья, или нет?» «Наташа, не надо. Алена замужем», сказала Даша и почувствовала, как дикая боль пронзила низ живота. Наташе мне больно. Может, скорую вызвать?» спросила Алена, обращаясь к Даше. «Я быстро вниз бегаю. Хотя нет, Женьку попрошу. Пусть сам о своей жене заботится». «О какой жене? У них же только сегодня должна была быть регистрация». Удивилась Наташа. «Роспись сегодня, а печати уже стоят. Спроси Даша. Кстати, поздравляю тебя с законным браком». С иронией сказала Алена. «Наташа, я видела паспорта. Мне Женя показал. Он их раньше забрал, передумал. Просит, чтобы я сделала аборт. Кто просит? Женя?» Переспросила Наташа. «Уж не с твоей ли подачи, а, подруга детства? У самой, наверное, детей не было и не будет». Может, оставишь нас? Видишь, Даша плохо. Не оставлю. Вы в моем номере находитесь. Я за все заплатила. У Женьки вечно денег нет. Наташа, тихо сказала Даша. Возьми у меня деньги в чемодане. Отдай ей. Пожалуйста, давай уедем. Помоги мне. Знаешь, Даша, деньги я, конечно, отдам, но я сейчас же иду звонить твоему отцу. Пусть приедет и разберется во всем. Нет, Наташа, не звони. Прошу тебя, только не отцу. Я сама справлюсь. Мне больно. Кажется, кровотечение. Еле слышно произнесла Даша и потеряла сознание. Наташа бросила деньги в лицо Алене и быстро выбежала из номера. В коридоре она столкнулась с Женей. «Ты сволочь!» – закричала она. «Ты что творишь? И с кем? Что, мало тебе было девок в общаге? Да ты мизинца ее не стоишь. Был трусом, и мы остался». Не смей заходить в комнату и подругу свою забери. На вас обоих пробы негде ставить. Если с Дашкой что-нибудь случится, я тебя, гада убью. Убьет она как же, — Женька ухмыльнулся. Кишка тонка. Вот Аленка за меня убьет. И мне это нравится. Борется она за свою любовь. За любовь не борются. Она либо есть, либо ее нет, — ответила Наташа. Не я это сказала, Дашины слова.